Глава тридцать 39. Звук будильника прервал мой сон. Я поднялся с кровати и потянулся. "С добрым утром", буркнул Экс. "Ага, и тебе того же", сказал я, отчаянно зевая. Первым делом добрался до умывальника и сполоснул лицо холодной водой, прогоняя остатки сна. Сделал небольшую разминку, разгоняя застоявшуюся кровь. Затем я волевым усилием заставил себя поесть. Зигзаг уже был почти готов и потихоньку собирал наши вещи. "Не передумал?" спросил он меня, когда мы встретились взглядами. "Нет, я обязан попробовать. Ну, как знаешь, Штуцер, через двадцать четыре часа я отсюда свалю. Советую не опаздывать". Экс закинул на плечо рюкзак и взял в руки дробовик. "Это тебе", протянул Зиг небольшой нож. "Это еще зачем?" "Будет, чем перерезать себе горло, когда закончатся патроны". Ну, спасибо. Правда, сомневаюсь, что эта ржавая железяка поможет мне. Да ты что? Это же нож Боуи. Я пожал руку Эксу. Если сдохнешь там, не смей возвращаться в качестве призрака и докучать мне по ночам. Береги себя, Зик. И ты. Я вскинул ПП и двинул к выходу. Выхлоп пришлось оставить в убежище. Сейчас для меня куда важнее мобильность, а тяжелая винтовка будет только мешать. Плюс, если я все же разживусь топливом, мне придется постараться, чтобы дотащить все до бункера. Правда, пришлось все же скрепя сердцем взять с собой несколько гранат. Без них я попросту чувствовал себя голым. До складов отсюда километра три 4 Если потороплюсь, то следующее утро мы будем встречать в окрестностях мясокомбината. Выскользнув за дверь, я приник к окуляру тепловизора. Так, короткими перебежками и постоянным мониторе окрестностей, я преодолел метров пятьсот. Проклятый дождь и темнота давили на психику, а ощущение чужого взгляда жгло спину. За все это время я никогда прежде не затевал настолько отчаянное предприятие. Да и раньше мне не было свойственно идти на поводу у эмоций. А что, если Зик прав? Я действительно влюблен в эту девчонку. Ведь что мне мешало прихлопнуть ее тогда, когда я раскрыл, кто она на самом деле? Может, мною двигало желание спасти мальца? Или же это была всего лишь ширма для моих настоящих чувств? Может, я попросту все это время обманывал сам себя? Как бы там ни было, для начала нужно отыскать Гадюку, а там поговорим с ней по душам. Думаю, после ее неожиданного бегства я заслужил капельку правды. Хотя, она же состоит в лиге убийц, а такие организации просто так не отпускают. Может, поэтому она и сбежала? Не хочет подставлять меня под удар? Проблемы начались, когда я пересек небольшой сквер Груст разбитого стекла под ногами заставил меня вскинуть оружие и выпустить несколько пуль. Прозрачный, мерзкий урод. Я приник к тепловизору, проверяя, нет ли поблизости еще одной твари. Дождавшись, пока мой трофей развеялся, я подобрал камень и спрятал его в одном из карманов разгрузки. Через 30 минут я был уже на поступах цели. В монокуляр был хорошо виден бетонный забор с колючей проволокой по периметру, за которым начиналась территория военных складов. Вот только что сейчас происходило за ним, я рассмотреть не мог. Нужна была хорошая точка для обзора, и, кажется, я ее нашел. Над зданиями в двух сотнях метров от меня возвышался башенный кран. Удивительно, но несмотря на близость пустоши, этот гигант не упал под напором мощной ударной волны, прокатившейся по окрестностям после взрыва. Думаю, если на него забраться, он не рухнет. Я немного попетлял по дворам и лишь через 10 минут вышел к забору из гофрированного профлиста который окружал стройплощадку. Железо гремело на ветру, поэтому, когда я пролез на территорию, то несколько минут сидел неподвижно и внимательно прислушивался. Нет, больше никаких посторонних звуков. Тепловизор тоже не выявил ничего подозрительного. На стройке было пусто, к сожалению, никакой техники. А я уже размечтался, что найду здесь все необходимое, и мне не придется лезть на склады. Ну да ладно, не возвращаться же обратно с пустыми руками. Я закинул ПП на плечо и осторожно начал сбираться наверх. Цепляясь руками за влажные от дождя скобы, я искренне надеялся, что моя затея увенчается успехом. Резкий грохот откуда-то снизу заставил меня вздрогнуть. Ноги соскользнули, и я повис на одних руках. Проклятие! ни за что больше не полезу на такую высоту без страховки. Не хватало еще разбиться по собственной глупости. Едва мои ноги перестали дрожать, как я немедленно продолжил подъем. Нельзя долго засиживаться на одном месте. Впереди куча работы. Оказавшись на самом верху, я забрался в кабину и взялся за тепловизор. Бетонный забор окружал склады сплошным кольцом, лишь в паре места я увидел несколько проломов, не иначе как твари развлекались. Последний наш сюда визит мы запирали ворота. Главное, что сами склады выглядели нетронутыми. На это место с зигзагом мы наткнулись еще года два назад. И дёрнуло же нас тогда продать эту инфу-мозаику. Знать бы заранее, чем закончится наша затея. Вот затем по поворотам дороги мы с нашим отрядом, усиленным подручными мозаи, схлестнулись с напавшими на нас тварями. Даже сейчас на краю дороги была видна искореженная броня из горевших остатков грузовиков. Здесь-то и полегли ребята из моего отряда. Зная я раньше, что за груз мы везем и что находится поблизости, ни за что бы сюда с ними не сунулся. Но на тот момент я слепо доверял Мозаю, а он нас попросту использовал. Хотя сейчас нет смысла на него обижаться. Будь я на его месте, поступил бы точно так же. Когда его люди поняли, что наш отряд столкнулся с тварями, они поспешно вступили и заняли оборону в здании КПП. Жаль, что тот рейд на склады не увенчался успехом. Вся захваченная техника и оружие были уничтожены монстрами. Кто же знал, что рядом расположен вход в муравейник? Хотя Мозайна наверняка был в курсе, ведь он должен был понимать все риски. Неспроста же он отправил именно нас. А ведь сначала все шло как по маслу. Мы проникли на территорию, нашли убежище и, пользуясь темнотой, начали потрошить все склады, выбирая на них лишь самое ценное: лучшая техника, оружие и снаряга. Настоящее сокровище по меркам мешка хватило бы на то, чтобы оснастить не один десяток новых фортов. Вот только в какой-то момент операция пошла под откос. Мы покинули территорию, и длинные колонны из сотни единиц техники двинулись на север. Твари нас ждали. Никогда раньше я не видел, чтобы ночью в мешке было столько монстров. Головной дозор и понять ничего толком не сумел, как его попросту разорвали. Еще одна стая тварей ударила нам в тыл. Наша броня сразу же увязла в волне наступающих монстров. Затем сознание меня покинуло. В себя я пришел, когда колонна была уже уничтожена, а редкие выжившие твари рыскали по дороге в поисках чего-нибудь, чем можно поживиться. Меня заметили. Я подобрал валявшийся на земле автоматы и пристрелил сунувшуюся было ко мне тварь. Остальные благоразумно разорвали дистанцию и не рискнули меня преследовать. По тихим хрипам из придорожной канавы удалось отыскать контуженного зигзага. Помню, как тащил его на себе. По пути я проклинал бросивших нас подручных мозаи. Они оставили технику на дороге, и наша рванувшая на прорыв броня попросту увязла среди трофейных грузовиков. Зиг был жив. Пока я тащил его до убежища, он всю дорогу бредил. Видя моего, как и меня отбросило с дороги одним из многочисленных взрывов, нам повезло. Подошедшая через несколько часов разведгруппа Сейфа отыскала нас в убежище. Нас погрузили на броню, катили микс, а после подкинули нас до ближайшего форта. Потом был тяжелый разговор с нанимателем. Мазай тогда лишь махнул рукой на мои оправдания. Ему было плевать на жертвы. Для старика куда важнее был результат вылазки. Срать он хотел на то, что операция провалилась. А я лишился отряда и боевых товарищей. Оставшись без работы, я забухал на пару зигзагом. Лишь своевременное вмешательство Сну повернуло меня к реальности. Жаль, что единственным вариантом, доступным для меня, была работа наёмником. Будь я похитрее, наверняка бы сколотил свое дело. Хотя сидеть на месте это же не для меня. Я припал к монокуляру, отгоняя от себя воспоминания. Когда мы покидали территорию складов, то вывезли оттуда почти треть техники. Забрали и несколько наливников, но не все. Наконец я его увидел. Одинокий грузовик с оранжевой цистерной был на месте. Так и стоял рядом с воротами КПП. За прошедшие два года погода и ржавчина сделали свое дело. Камаз припал на спущенные колеса и выглядел потрёпанным, но главное, он был цел. Оставалось найти способ его завести и доставить топливо ЗИГУ.